Глава тридцать восьмая. Нет места для счастья. Часть восьмая. На вспотевшем стекле остались следы трясущихся пальцев. Вы уже все? Сказал я, вышедший из коридора Еве. у г у кивнула она и присела на матрас рядом. Повезло, что обезболивающее все еще действовало, иначе наверное не смогла бы смотреть на его м у ч а ю щ е е с я лицо. Знаешь, уж лучше на м у ч а ю щ е е с я чем на пустое, бледное. Плохо, конечно, что так вышло, но все равно нам повезло. Ну да, кивнула она и с выдохом облокотилась о стену. Повез, хотя нет, мотанул я головой. А, повернулась м у р г а ю щ а я Ева. Нет здесь удачи, все благодаря тебе. М -м Мне в смысле, в смысле в смысле, ты дура? Почему? А кто по-твоему снес башку тому солдату стоило только ему показаться? Я вздохнул и взглянул на девушку. Буду откровенным, ты глупая. Эй. Ну чего у тебя точно не отнять, это мастерство в стрельбе. Я бы так не смог. Ты молодец, улыбнулся я. Сегодня ты лучше всех. О, она раскрыла глаза и отвернулась. Спасибо. Нет смысла благодарить за простую правду, так о н о и есть. Угу, буркнула сводящая р а з в о д я щ а я указательные пальцы девушка. Мило. Вновь улыбнулся я и почесал з у д я щ и й затылок. На т а р а к сиси такого не будет. Да нигде, наверное, такого не будет. Взгляд поплыл по всему бункеру. Здесь приятно, приятнее, чем где-либо. Я вздохнул и его п о в е р н у л а с ь Мне нужно подумать. Голова невольно повернулась в ответ. Хотя почему я должен думать? Я все равно не смогу остаться здесь навсегда. Чего вздыхаешь? – спросила девушка. Да так, свои мысли. А хочу ли я здесь оставаться? Ясненько. Она вздохнула и резко, словно боясь промахнуться, опустила голову на мое плечо. Надеюсь, неплохие. Даже сквозь ткань я чувствовал теплоту мягкой щеки, щеки, за которую очень хотел схватиться и бесконечно долго сжимать и теребить. Да, хочу. с Жал я кулак и положил голову поверх женской. Я не хочу возвращаться, не хочу отсюда уходить. Наступила тишина и спокойствие. Я чувствовал теплоту. и никогда не хотел терять. А где Артур? – спросил я после нескольких минут молчания и вновь почесал затылок. В о з д у х о м дышит, сказал, что это помогает от боли. Схожу, к а е г о проверю. Я аккуратно приподнял голову его с плеча и пошел в коридору. Угу, зевнула она и прилегла на мою подушку. Мила, вновь повторилась в голове. С недопустимыми ранее мыслями я пошел дальше по коридору. Долго искать не пришлось. Ну чё, ты как? Подошел я к сидящему у лестницы Артуру. «Ха -ха, жив, да и ладно. Усмехнулся он и протянул бутылку. Будешь? Что это? Нахмурился я. Вискарь. Ты чё напился? Эй, эй! Слегка повысил он тон. Я обеззараживаю раны, ясно? Ну, это немного не так работает. э й Да понимаю я. Вздохнул он. Ну не хочешь, мне же л у ч ш е Промямлил Артур и отхлебнул еще глоток. Он определенно набухался. Чего это ты так решил? – спросил я и присел рядом. Да з а д о л б а л о что-то все. Устал. Вновь жадный глоток. Но ну, ныть не в моем стиле, поэтому просто набухаюсь разок и дальше запущу этот обосранный день сурка. И вновь глоток. Уснул, п р о с н у л с ь и погнали дальше. Прятаться как крысы и ж а т ь оставшиеся помои. Он протянул бутылку. Точно не будешь? Нет, спасибо, не люблю пить. Да даже если бы я любил, на меня бы это не подействовало. Напился бы до да конструкция не позволяет. <сосит> Ясненько, <сосит)> вздохнул он. Знаешь, что опять одному. Глоток. Прости. Почему я извиняюсь? <сосит> да ничего. Его откровенно пьяный настрой сменился поникшим и удрученным. Не привыкать, хоть делаю так и нечасто. Вообще, на самом деле, не пил раньше, а тут война, трубы, о ч а я н и я ну <сосит> весь набор. Он вновь сделал глоток. Мать на глазах снарядом разорвала. Да уж, вздохнул я. Мне не понять, ведь я даже родителей не помню. Взгляд упал на опустошенное лицо Артура. Но все равно как-то грустное. Слушай, а у тебя есть мечта? После короткого молчания спросил парень. А? Вырванный из пучины размышлений, я даже не понял вопроса. Ну, мечта обыкновенная человеческая мечта. Ты же человек. Ну да. Ну, конечно, ты человек. А раз так, то у всех людей должна быть мечта. Зачем то же они живут, верно? Я голову пробил разряд тока. Не знаю. Мечта? Жизнь без мечты, без стремлений к какой-то цели, существования не жизнь. Я так считаю. Простое выживание ради последующего дня, этого же выживания. Можно сказать пустая т р а т а времени и чужих ресурсов. Даже представить не могу, зачем живут люди без мечты. Он поставил бутылку на пол. Ты так и не ответил. У тебя есть мечта? В голове опустила и все звуки вокруг на мгновение пропали. Но то мгновение, разогнанное хроносом, продлилось целую вечность, и эту вечность я потратил на размышления. Размышления кое ни к чему не привели. Я не знал, зачем я живу. Но у меня вот есть. Не дождавшись ответа, Артур продолжил выговариваться. Нет, даже не так. У меня есть отдельно цель, мечта и просто мечта. То, к чему я стремлюсь, и то, чего всем сердцем желаю. Он выдохнул и съехал на пол. Хотя, ладно, забей. Тебе д о л ж н о быть полева. Расскажи. Я оторвал ладонь от глаз. Мне правда интересно. Быть может, в его мечте я найду и свою? Сознание наполнялось надеждой. Я лишь существовал. И за дня в день повторения одного и того же цикла. Убей, принеси, р а з р у ш ь взломай. Все, что я слышал, приказы. Все, что я видел, белую комнату и горы трупов. В глазах немного заребило. Но я устал, не хочу. Я хочу жить ради чего-то. Но только вот вновь рябь и звон в ушах. Чего? Что такое мечта? н а сколько она осуществима? Ради какой цели стоит жить? А какой нет? Я не знаю. Нужно хотя бы услышать примеры. Ну, на самом деле ничего выдающегося. Цель пережить этот ужас. Война когда-нибудь же закончится, верно? Думаю, у всех в этом городе похожая цель. А мечта, а вот она, глупая, детская и п о с т ы д н а я Когда думаю о ней, чувствую себя малолеткой, которая не хочет брать ответственность в руки. И что же это? Хочу уснуть, проснуться и чтобы этого всего не было, а? я хочу проснуться в новом мире. просто уснуть и просто проснуться без в ы ж и в а н и я и страданий. вот так легко. п у ф и все. как пощелчку пальца, будто бы Бог решил исправить все то дерьмо, что допустил. он притих. жаль, что Бог давно умер. по крайней мере для меня. проснуться в новом мире? н о это же невозможно. что за глупая мечта. мы все вновь ускорились. настолько прогнивший мир не поменяется за один щелчок. не пойми кого. Враснуться в мире без войн, страданий и голода. Там, где все будут счастливы, там, где есть Бог. Артур на секунду замолчал. Там, где жива мама. Хорошая мечта, вздохнул я. Жаль, что н е о с у щ е с т в и м о Да, я знаю, знаю, что нынешний мир уже не исправится, тем более задень. Вновь секундное молчание. Да даже если и справится, то без присмотра люди все равно начнут срать по д с е б я и жить в говне с улыбкой на лице. Артур прилег на пол, а когда у ч у ю т запах и заметил, что передвигать ногами стало куда сложнее, будет уже поздно. Как собственно и сейчас. Да, ты прав, вздохнул я. Сами люди уже не справятся. Знаю, что прав. Он подложил руки под голову. с л у ш а й можешь принести матраса о д е л а а? Не хочу бухимко всем идти, а болеть тем более. Принеси, пожалуйста, спальное место. Ладно. Нахмурился я и встал с пола. Сколько же ты выпил? Да хера, чувак! Голос все утихал. Да хера. с м ы с л я м и о сегодняшнем разговоре я без проблем и лишних вопросов собрал спальное место Артура. К облегчению уходить он никуда не собирался. Да и вряд ли уже мог. Я разделил матрас. Аккуратно перетащу на него парня и накрыл одеялом. Он опять да? Послышался голос Евы. Если бы я не слышал ленивые шаркающие по полу шаги, то наверняка бы испугался столь неожиданного появления за спиной. Не знаю про опять, но, наверное, да. И часто он напивается. Нет, не часто. Она зевнула. Я знала, что он делает, поэтому и не пошла с тобой. Ну, неудивительно. Он ведь сегодня чуть не умер. На него много свалилось в один миг, сказал я и повернулся на собеседницу. Угу. Едва держащаяся на ногах девушка кошачьими движениями терла глаза. Ты чего проснулась-то? Спросил я и почесал зудящий затылок. Не знаю, бубнила она. Переживала что-то ты долго. Как ты могла переживать во сне? Не знаю. Она пыталась раскрыть глаза, но за минуту разговора так и не преуспела. Ну все, пошли спать. Как видишь, все у нас в порядке. Я развернулся и мягко ее подтолкнул. Ты вымоталась, пошли спать. Угу. Кивнула засыпающая девушка и слепо мне доверилась, топая ровно туда, куда я ее вел. Многие уже у к л а д ы в а л и с п а т ь но часть все же бодрствовала и оживленно друг с другом общалась, что уже само по себе непривычно. Обычно они молчат. Я повел девушку к ее спальному месту, аккуратно помог улечься и укрыл одеялом. На удивление возмущений никаких не послышалось. Она сразу же уснула, с т о и л о голове коснуться подушки. Понаблюдав пару секунд заспящей Евой и едва не разодрав кожу на шее возле затылка, я тоже пошел спать. Однако так просто мне это не удалось. Ну так что? Возник из воздуха малой, а? Укладывался я на матрасе. Ну в коридоре, шептал он. Что там? А. Мозг вновь ускорился. Да ничего там нет. В смысле? В коромысле одни обломки и торчащие а р м а т у р и н ы Поэтому тебе туда и запрещено ходить. п о р н и ц а прочь простого. Сам чуть глаз не оставил. Глаз? Сглотнул мальчик. Представь себе, споткнулся и чуть не упал на о с т р ю ш у ю железку. Пришлось уворачиваться, а когда уворачивался, едва не в п о р о л глаз. Вот так. Нифига! Вновь сглотнул он. Тогда точно не пойду. Не ходи. Я наконец улегся. Лучше ходи спать. Да, лучше. Мальчик встал и пошел к себе. Спокойной ночи. Билл о б р ы с а Артур при щ у р о м вгляделся в темный коридор. Ага, спокойный. Я заметил, как он через чур напрягает зеленые глаза. Зачем ты так щ у р и ш ь с я Зрение плохое, сказал он и ушел к себе. Несмотря на т и х и й гомон соседи, бункер все же наполнила успокаивающая тишина. Однако недавний разговор не оставлял в голове ни капли места на сон. Мечта, да? Даже спустя полчаса я крутил в голове одни и те же вопросы: о чем я мечтаю, ради чего я жил все это время, ради каждодневного выслушивания психолога в камере, ради того, чтобы изо дня в день мне в д а л б л и в а л и какое человечество испорченное дерьмо и насколько важна моя роль, насколько ярок мой свет? Прошло еще двадцать минут. А хочу ли я быть светом? Хочу ли возвращаться обратно? Еще десять. Нет. Я не хочу видеть эту камеру, не хочу слушать приказы, не хочу убивать и приносить одни лишь разрушения. Память т щ а т н о пыталась раскопать заблокированные пытками воспоминания, а ведь когда-то я жил обычной жизнью. Не помню как, но точно знаю, что очень плохо. В голове проскакивали незнакомые фрагменты, но даже сейчас я чувствую, что в те времена я жил, у меня была мечта, были цели, я к чему-то стремился. Послушали шуркающие шаги в мою сторону. Мне твердили, насколько ярок наш свет в люском будущем. Шаги подошли едва ли не вплотную. Забавно, но я вновь захотел жить, лишь когда выбрался из света в тьму, хотя бы понял, каково это. Ты опять? Я повернулся на девушку. Ты мерзнешь? Она пробубнила и потерла с л и п ш и е с я глаза. Я тебе уже сто раз объяснял, что я не способен мерзнуть. Пришлось прикрикнуть шепотом. Угу. Кивнула с п щ а е девушка и укрыла меня одеялом. Что ты? Впрочем, Ева уже не слушала. Она пошаркала обратно. Боже, ну что за? Кулак непроизвольно сжался. Что за? В голове перебиралось миллион всевозможных ругательств. Боже, все, что оставалось, махнутьо злости кулаком, подождать десять минут и пойти ее укрывать. Дура, я пошел укладываться обратно. б е с п р о с в е т н а я дура. возникшая ситуация опустошила голову и должен признать, изрядно помогла. Теперь я мог уснуть. Шарк, шарк, шарк. Тебя убить. Развернулся я на девушку. На се раз глаза она умудрилась открыть. Да и вообще выглядела куда менее с о н л и в о й нежели в прошлое наше противостояние. Не надо. Помотала она головой. Ты за замерзнешь. Я уже слышал. Иди отсюда по-хорошему. Но я все равно приду потом. Ты вообще спать спокойно не умеешь. Ева помотала головой. Вокруг з а в о р о ч и а л и с ь люди. Ты все мешаешь. Продолжал шептать я. Дай поспать. Ты сама едва на ногах стоишь. В подтверждение моим словам она громко зевнула. Все, дай поспать. Я отвернулся и лег на подушку. И только п о п р о б у й уйти без одеяла, поняла? Тогда я тебя в натуре убью. Угу. Кивнула засыпающая Ева и легла рядом. Ты что? Уже было подскочил я, как сверху прижало неподъемное одеяло. Не убивай! Пробубнила она и умудрилась протиснуть голову на подушку, оставив мне меньше четверти. И ты не мерзнешь, и я не убитая. Все хорошо. Порицонный бубнёр становился все непонятней. Всем все хорошо, всем тепленько. Эй, эй! Сердце защемило, лицо загорелось, а затылок вновь зазудило. Разве это она? Да, так тепленько. Тихо пропищала девушка и еще сильнее прижалась к моей спине левой рукой обняв за талию. Что же, видимо, нормально. Сердце все ускорялось. Да, раз она делает, то нормально. Слушай, Ева, М -м -м -м -м -м -м -м у тебя есть мечта. Ну, ты о чем-нибудь мечтаешь? у у г Судя по ответам, она уже на грани сна. Я это прекрасно понимал. Ну пока убогое чувство от объятий не сойдет на нет, уснуть я все равно не смогу. А раз причиной тому Ева, то пусть страдает и она. О чем? Чтобы все было хорошо, бубнила она. Чтобы все были счастливы. И все? Угу. Ясно. Угу. Еще одна странная мечта. Для всех же счастье разное. А если счастье для одного беда для другого, как тогда быть? Глупо. В затылок чувствовалось теплое сопение. А впрочем, чего от нее еще ожидать? Мило, но глупо. Слушай, Ева, м -м -м. тогда на вылазке ты обняла меня и поцеловала в шею. Зачем? Захотелось. Просто так. Угу. Ясно. Стыд пробирал все мое тело. А сделай так еще. Угу. Ева с трудом подползла чуть выше и чмокнула в шею. Несмотря на влагу, глуп поцелуй пустил волну нестерпимого жара. Настолько нестерпимого, что я невольно заулыбался. Ясно. Наверное, я тоже хочу, чтобы все были счастливы. По крайней мере, сейчас я счастлив. Эй, е... Девушка тихо сопела. Ясно. Прошептал я и развернулся к ней лицом. Ты меня не спрашивала, а значит и я не буду. Недолго думая, я поцеловал ее в лоб. И даже во сне девушка заулыбалась. Или не во сне? Не знаю. Да впрочем и поливать. Главное, что мне нравилась эта улыбка. И впрямь, я приобнял девушку в ответ. Тепло. Сон наконец обволок сознание, и я уснул с мыслью о той самой улыбке, улыбке, которую никогда больше не увижу.